Ум и карьера. Ум – не самое важное качество для выживания, для успеха в жизни. Здоровье, внешность, мускульная сила, физическая энергия, память – обычно важнее. Любой дурак, который узко специализируется в некоторой профессии, оказывается в своей области более эффективным, чем умник, который хватается за многое. У дураков главным показателем ума считается успех в карьере – При этом удачу и объективные факторы они в расчет не принимают. Тем не менее, для оправдания собственного неуспеха они же нередко заявляют «дуракам везет». Дураку карьеру делать легче, кругом такие же дураки. Они понимают его, он – их. Они не раздражают друг друга, не сторонятся один другого. Во всяком коллективе дурак находит единомышленников и чувствует душевный комфорт. Умный же почти всегда аутсайдер. Жизненный успех дураков нередко объясняется их более широкими, чем у башковитых дружескими связями. Умным вообще трудно дружить. И разум, похвала глупости. В их сердце не бывает дружбы, а если и бывает, то какая-то пасмурная, лишенная всякой приятности. Распространяющаяся лишь на немногих, ибо большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад а сближение, возможно, только с себе подобными. О том же у Шопенгауэра «Афоризмы», глава пятая. Лучшим средством проложить себе дорогу в жизни является дружба и товарищи. Но большие способности делают нас гордыми и потому малопригодными к тому, чтобы льстить тем, у кого эти способности ничтожны. Обратным образом влияет сознание небольших способностей. Оно отлично уживается с приниженностью, общительностью, любезностью, уважением к дурному и доставляет следовательно друзей и покровителей. Дурак с удовольствием выполняет рутинную работу и не покушается на систему. Его исполнительность замечает другой дурак, начальник, и повышает должности. Умного же рутина вгоняет в тоску, он начинает искать радикальные решения и раздражать тем самым свое руководство. Умных людей в обществе меньше, чем руководящих должностей. Кроме того, Не всех умных тянет руководители, поэтому в среде начальников умные оказываются в меньшинстве, и серое большинство вытесняет их оттуда. Умному трудно быть вождем у дураков. Дураки с этой ролью справляются лучше. Нередкое явление – энергичный дурак, имеющий многие положительные качества, кроме ума. Такие и верховодят. Дураки глумятся над умниками задаванием дурацкого вопроса. Если умный, почему не богатый? Между тем, башковитый обычно не богатый по следующим причинам. Первый: Интеллект развивается в ущерб воле, а без воли к победе обогатиться трудно. Второе. Интеллектуальные занятия приносят удовлетворение и не оставляют времени для иных дел. Третье. Умный находит способы неплохо устроить свою жизнь и при малых средствах. Четвертое. Умный знает, что богатым быть вредно.